«Вы о себе слишком плохого мнения», — сказал Лури. «Может быть», — ответил Брайерс. «Но как бы то ни было, я сейчас здесь с вами, и я выжил, а многие другие нет. Они разбогатели одним махом, но сейчас довольно много кабинетов на самых лучших этажах стоят пустые. Они больше не нужны своим прежним владельцам». «А почему им не нужны их кабинеты?» «Потому что они в тюрьме». Наступила пауза. Почти все это, сказал Лурия, звучит настолько убедительно, что становится неуютно. Если подобного рода вещи происходят в организациях, призванных охранять порядок, то какие же силы смогут удерживать общество хотя бы в относительных рамках? Брайерс, который был моложе, оптимистичнее, деятельнее, крепче, ответил, что в целом он либерал. Нельзя служить в полиции и видеть в человеке венец творения, но считать, что все потеряно, тоже не следует. Изменить внутреннюю сущность людей нельзя, но заставить их изменить свое поведение все-таки можно. Лурия на мгновение растерялся, услышав такие суждения от полицейского. Надо выполнять свои обязанности в существующих социальных условиях. Расчистить, что можно, сохранить, что удастся, не дать положению ухудшиться. Законы его блюстители — это не все, но тем не менее что-то. Вот тут заявил Лурия, я с вами полностью согласен, от всего сердца. А потому я рад, что веду это дело. И если вы спросите моих ребят, они скажут то же самое. Если откинуть интеллектуалов, Брайерс перешел на приятельское подразнивание, то люди, которые работают с чем-то конкретным, чувствуют себя в этом мире более или менее на месте. Это много искупает. Лурия кивнул, но сказал задумчиво. «До тех пор, пока другие верят, что ваша работа полезна. До тех пор, пока они верят в то, чем занимаетесь вы». «Это в их интересах, черт побери. Я уже говорил, что закон — это еще не все, но другого-то у нас ничего нет». Повернувшись к Хамфри, Лурия заметил с ласковой, сочувственно-сардонической улыбкой, что, слушая их друга, он чувствует себя гораздо спокойнее. В знак солидарности он попросил еще виски, потом очень серьезно посмотрел на Брайерса и сказал, «Знаете что, мне было бы легче, если это ваше убийство, хоть кого-нибудь тут по-настоящему возмутило. Да, конечно, некоторые удручены, но они не кипят негодования. Они не жаждут отмщения, а просто опускают руки, словно речь идет о погоде. Они позволяют событиям брать над собой верх, они чувствуют себя бессильными перед обществом. — Поверьте мне, — сказал Брайерс, — я ничего так не хочу, как поймать его. — Да и потому мне становится легче. Лурия снова посмотрел на Брайерса, так словно они были близкими друзьями. — Я уверен, что вы хотели бы восстановление смертной казни. Короткая напряженная пауза, и Брайерс все так же уверенно и спокойно сказал. — Профессор. «Сегодня у меня ведут розыск 56 оперативников. Завтра их станет еще больше. Я имею в виду от сержантов и выше. Насколько я могу судить, я убежден, что не ошибаюсь, все они до единого согласятся с вами, а двое-трое из моей группы почти, наверное, займут влиятельное положение в нашем департаменте». «Очень рад слышать это», — сказал Лурия. «Но должен добавить, что я, как ни жаль, исключение». Я против восстановления смертной казни. На лице Лурии выразилось изумление, что случалось очень редко. Оно вдруг перестало быть лицом вдохновенного пророка. Рот открылся и снова закрылся. Но почему же? Я не верю в нее. Не верю, что от нее может быть польза. То есть, по-вашему, она не предотвратит убийство, и это убийство тоже не предотвратило бы. Я сужу эмпирически, так говорят факты. С вашего разрешения я оставляю за собой право сомниться, но не стану спорить, суть в другом. Значит, вы убеждены, что преступников следует вешать? Вешать? Нет, Вурия уже оправился. Слишком много сексуальных ассоциаций, но я безусловно верю в то, что некоторых преступников необходимо ликвидировать. Расстрел, если хотите. Наименее неприятный способ, какой можно придумать. Теперь удивился Брайерс и не сразу нашелся, что сказать. Вам не кажется, что это будет шаг назад, удар по цивилизованности? Потому-то я верю в смертную казнь. От либерального оптимизма я отказался уже давно. Меня нисколько не интересуют юридические палеотивы. Меня не интересуют ложные надежды. Я хочу, чтобы общество сохраняло силу и здоровье. Только что я употребил слово «отмщение», не по рассеянности, не случайно. У общества есть глубочайшая потребность мстить тем, кто оскорбляет основные его инстинкты. Я убежден, что общество не может быть здоровым, если мы делаем вид, будто такой потребности не существует. Вы упрекнете меня в излишней практичности, но разве вы были практичными, когда выдали себя? Вы сказали, что это будет ударом по цивилизованности. Но задайте себе вопрос, что движет вами на самом деле? Разница между нами в том, что вы верите, будто люди гораздо более цивилизованы, чем это есть на самом деле. И не только теперь, но и в будущем. Брайерс умел вести всякие споры, но не такие. Он сказал без прежней бодрой уверенности, «Я вовсе не утверждаю, будто я так цивилизован». Вот были убийства детей. Для этого просто нет слов. Найди я убийц, и будь у меня под рукой пистолет, я бы их на месте прикончил без всяких колебаний. Конечно, если бы знал, что выкручусь. И этого, который убил старуху, тоже. Вреда никому не было бы. Он добавил сухо. Кроме тех, с кем я разделался бы. Но я по-прежнему убежден, что было бы очень вредно пустить в ход машину закона, чтобы вздернуть их или подвергнуть любой другой ритуальной казни, какую мы придумали бы. Вам приходилось слышать рев в тюрьме, когда кого-нибудь вешают? Мне один раз довелось, когда я только начинал. Вас это, возможно, переубедило бы. Нет, — сказал Лурия, — меня такие вещи не трогают. Вы пытаетесь сделать жизнь стерильно чистой? А это невозможно, и надо уметь смотреть правде в глаза. Что ж, в таком случае, — ответил брайерс даже не на йоту не уступив, — нам остается только согласиться, что мы не сошлись во взглядах, «Неправда Разговор перешел на другие темы. Во многом они были согласны и понимали друг друга с полуслова. Потом Брайерс сказал, что ему пора, надо еще просмотреть поступившие за время сообщения, и домой он раньше, чем через два часа, уйти не сможет. Доберется туда часов в десять и найдет ужин на столе. «Жены полицейских проходят хорошую выучку», — сказал он с улыбкой, которая могла показаться небрежной или сальной. Однако Хамфри, знавший про болезни его жены, знал также, что эта улыбка скрывает совсем иные чувства. Позднее, не в этот вечер, а потом, Хамфри подумал, что эта встреча прошла совсем не так, как можно было ожидать. С одной стороны верховный жрец западной цивилизации, патриарх еврейской интеллигенции, именитый ученый, с другой энергичный, суровый, профессиональный полицейский. Между ними завязывается разговор о преступлении и наказании. Так чего же можно было ожидать? Уж никак не того, что последовало. Но в любом случае Хамфри с интересом наблюдал, как эти двое ставят друг друга в тупик. Маленький эпизод из человеческой комедии, которую он готов был смотреть без конца. И удовольствие он получил большое. В субботу, уже в августе, Хамфри увидел Кейт на той стороне площади и направился к ней. Он сказал, что ничего нового не слышал, а потом обвел взглядом безмятежные, залитые солнцем дома и добавил, «Жизнь продолжается». «А что же еще прикажете ей делать? Вы бы могли сказать что-нибудь пооригинальнее». Она улыбнулась своей безобразной, нахальной, обаятельной улыбкой, и Хамфри с легким сердцем попытался реабилитировать себя кто бы догадался что страна идет к банкротству он не сказал но она и так поняла что думает он вовсе не об этой угрозе а о других более непосредственных в связи с убийством леди эшбрук пока еще никого не арестовали у него были свои подозрения но смутные еще не выкристаллизовавшиеся он не сомневался что фрэнк брайер с видом полной откровенности сообщает ему ничего не значащие, в частности и умалчивает о том Чем занимается на самом деле? Выяснилось, что Лоузби и Сьюзен допрашивались по нескольку раз. Только услышал он об этом не от Брайерса. Его очень интересовало, что же удалось выяснить относительно других причастных людей. Но Брайерс был мастером двойной игры и впервые использовал это свое умение против Хамфри. Да, конечно, он ему сказал, что они собираются установить, где были и чем занимались самые разные люди вечером 24 июля и в ночь на 25. Но только круглый идиот с раздражением и тревогой, думал Хамфри, не догадался бы об этом сам. Его сердило, что Брайерс держится с ним, как со старым другом, но не доверяет ему. Однако Хамфри считал, что знает, в каком направлении идут розыски и если он прав, значит некоторые его знакомые живут под дамокловым мечом. Тем не менее, как он и заявил утром, жизнь продолжалась. И несколько часов спустя на званом обеде быстрый взгляд Кейт показал ему, что она не забыла этих его слов. Тогда утром он решил, что безопаснее будет не рассказывать ей о своих подозрениях. Вот и сейчас кто-то из сидящих за столом, возможно, скрывает неприходящее напряжение. Впрочем... Обед, хотя атмосфера и оставляла желать лучшего, прошел без особых шероховатостей. Давал его Том Теркел у себя на Итонской площади. Ему пришлось отменить званый завтрак, гвоздем которого предстояло быть леди Эшбрук, так свидетельствовала запись в ее ежедневнике, последнее принятое ею приглашение. Тем не менее, его продолжала грызть мысль, что он не отплатил гостеприимством за гостеприимство. Выходило, что кто-то получил над ним моральный перевес. Результатом явился этот обед, чуть ли не банкет, среди его соседей вряд ли кто-нибудь решился бы устроить нечто подобное у себя дома. Лефрой, Поль, Иселия, Перримены, Алек Лурия, Хамфри и его собственная дочь. Все, с кем надо рассчитаться за приглашение перед смертью леди Эшбрук и еще двое, кого просто стоило пригласить. Этими двумя были член кабинета с супругой. Теркел не собирался расходовать вечер понапрасну. Роль хозяйки с полной невозмутимостью играла его политическая советница Стелла Армстронг, пышная, красивая, слишком уж яркая для силы позади трона. Столовая Тома Теркела примыкала к гостиной, была одной с ней величины и обставлена с таким же уверенным вкусом. На стенах еще картины, Но не такие будоражащие, как в соседней комнате, дающие отдых глазу. Два крома, один чиннери, серия акварелей Боннингтона. Кто-то вложил во все это немало заботы, — подумал Хамфри, как и в прошлый раз. Над длинным обеденным столом царила люстра, заливая сиянием скатерть, салфетки, серебро, хрусталь. Женщины были в вечерних туалетах. Хамфри пришло в голову, что в дни его молодости для подобного обеда, в подобном месте, мужчины надели бы смокинги или даже фраки, если вернуться к самым первым званым вечерам в его жизни. А теперь ни единого смокинга. Но, с другой стороны, еда, хотя и не такая обильная, была, насколько помнил Хамфри, лучше, а вина, во всяком случае, не хуже. Хотя Терхилл сам не пил, он явно пользовался советами знатока. Все это выглядело таким надежным. Хамфри вспомнились подобные обеды перед войной, и то же ощущение надежности и безопасности. Почти все люди чувствуют себя в безопасности, пока не оказывается, что уже поздно. Сколько раз ему доводилось видеть, как люди вообще не помышляли даже о возможности беды. Наверное, перед каждой революцией бывало много таких же изысканных банкетов для избранных. И, наверное, так же бездумно люди относились к опасностям, которые грозят лично им. Тем не менее, с самого начала вечер не задался. Теркил сел за стол весь во власти мании и преследования. Глядя прямо перед собой, он спросил, понимает ли хоть кто-нибудь, что с ним делают. Вопрос, молящий о жалости, на который невозможно ответить. Может быть, он подразумевал свои иски? но юристы в их числе и отец поля мейсона не сомневались что он выиграет новые нападки в газетах ничего подобного возмущенно заявил теркелл и дал понять что пресса теперь на его стороне вы знаете что со мной делают он отпил сухого вина из неполной рюмки словно хотел вымыть из своего голоса наждак и скрипучий песок а потом ответил сам себе полицейские и продолжал Они торчали здесь добрых два часа, отнимая время, или они думают, что его у меня девать некуда? Спрашивали, где я был и что делал в тот вечер. «Это всего лишь формальность», — сказал Хамфри. Как и в разговоре с Теркелом, с глазу на глаз было трудно удержаться и не начать его успокаивать. «Ну, не знаю. Вряд ли они позволили бы себе обойтись так с каким-нибудь Тори. Интересно, сколько наших внесено в черные списки?» Интересно, сколько Тори значится в досье Службы Безопасности и сколько наших? Теркил словно бы вернулся в дни своей радикальной молодости. Он не спускал глаз с Хамфри, подозревая, что тот мог бы дать ему совершенно точную информацию. Хамфри ответил ему невинным взглядом, который выработал за долгие годы своей работы. Лурия заговорил с невозмутимостью арбитра. «Если это может послужить вам утешением, мистер Теркил, то со мной они обошлись точно так же». «Черт возьми! А ведь вы американец!» «Но я тоже оказался по соседству. Возможно, это многого не стоит, но я разговаривал с несколькими старшими чинами вашей полиции, и впечатление у меня осталось самое благоприятное. Вести расследование в этом районе им очень нелегко». Лория, как никто, умел соединять благожелательную снисходительность с внушительностью. Тут у разговор вступила Селия. Еще в гостиной перед началом обеда Хамфри заметил, что она разговаривает гораздо свободнее, чем прежде, а Поль молчит. Они в последний раз приняли приглашение пойти куда-то вместе, еще в июле они согласились, что им лучше расстаться. Селия сказала, словно бы весело, звонко, но с какой-то странной настойчивостью в тоне. «Не правда ли как-то легче знать, что и все остальные терпят тоже? Мистер Теркел, вам когда-нибудь прежде приходилось отвечать на вопросы полицейского? Мне нет. Полицейские выглядят совсем по-другому, когда они вас допрашивают. Невольно задумываешься». «В этом что-то есть, миссис Хотторн». Улыбка Теркелла внезапно стала простодушной и обаятельной. «В этом что-то есть». «Именно то, что я втолковываю средним классом самой юности», сказала Стелла Армстронг, которая была столь же образцовым продуктом средних классов, как и самоселия но сочла необходимым поддержать позицию своей партии. И все-таки, хотя Теркелл умел контролировать свои параноические наклонности или же на время справляться с ними, словно с припадком беспричинной ревности, вечер не задался. Тем, чьи нервы все время оставались в напряжении, а таких за столом было несколько, казалось, будто воздух пронизан тревогой. Пока обсуждались страдания Теркела, Хамфри наблюдал, как Кейт слушает сидящего рядом с ней доктора Перримена, слушает с увлечением, с тем нежным лукавством и вниманием, какими иногда одаряло его самого. Это в большей степени, чем ему хотелось бы признать, возбудила особую тревогу и в нем. В этих кругах дамы в конце обеда давно уже не удалялись в гостиную, оставляя мужчин за портвейном. И теперь все остались на своих местах. Портвей на коньяк были разлиты, и Лурия, который нелегко отказывался от излюбленных тем, осведомился, как они все смотрят на проблему смертной казни. Ничего утешительного он не услышал, почти никто с ним не согласился. Он словно бы серьезнейшим образом исследует, насколько далеко может зайти человек в своем либерализме, подумал Хамфри. Поль Мейсон, который все время молчал, вдруг высказал свою особую точку зрения. С террористами он покончил бы без малейших угрызений совести. Мучеников хотите из них понаделать, возразил Том Теркел. В качестве мучеников они приносили бы меньше вреда. Пытаться выручить мучеников никто не станет, — невозмутимо ответил Поль. Только Кейт сказала, что она совершенно согласна с Лурией. Она сказала это горячо, с полным убеждением. Сидевший напротив, Монте Лефрой заявил, словно вынося окончательное суждение, что тут он не согласен со своей милой женой. — Я верю в то направление, куда летит стрела времени, — сказал он, придав голосу особую раскатистость. А она летит в направлении сохранения индивидуальных жизней. «Неужели?» Лурия, не дожидаясь ответа, перевел насмешливый взгляд глубоких карих глаз на соседа Кейт, доктора Перримена. Но прежде чем Перриман ответил, заговорила его жена. «Я против вас, профессор», — сказала она оживленно, сочувственно решительно. «По совсем иным соображениям, религиозным. Видите ли, я верую, что перед каждым человеком открыта возможность искупления». Конечно, всякое преступление ужасно, но преступник может раскаяться и найти прощение. И когда вы казните его, то отнимаете у него этот шанс. Чем бы ни запятнал себя человек, ему надо дать возможность очистить душу. Этот непрошенный ответ оказался и самым длинным. Лурия был готов почти к любому возражению, но не к таким христианским прописям. Его выручил доктор Перримен, хотя он опять, как однажды с Хэмфри, говорил так, словно мысли его были в этот момент где-то далеко. «Пожалуй, пожалуй, я соглашусь с Элис, хотя не могу сказать, что верую, как она. Вера, конечно, утешение, но притворяться, будто веришь, бесполезно, и мое возражение самое земное. Всегда ли мы уверены, что казним истинного виновника?» Не знаю, как вас, а меня не устраивает даже самая малая вероятность ошибки. Принять это я не могу. Вскоре гости начали подниматься из-за стола. Возможно, этот разговор только усугубил ощущение тревоги. После обеда пили мало, хотя Хамфри заметил, что Кейт, которая не чуждалась крепких напитков, выпила вторую рюмку коньяка. В гостиную они не вернулись и разошлись очень рано. Хамфри хотелось поговорить с Кейт, но она снова увлеченно слушала доктора Перримена, и когда они вышли на Итонскую площадь, доктор пошел рядом с ней по направлению к ее дому. На другой день, совсем рано, Хамфри услышал в телефонной трубке голос Кейт, ласковый, уверенный. «Перримену нужен совет», — сказала она. Об этом он с ней разговаривал накануне. Он был рад бы, если бы Кейт и Хамфри зашли к нему как-нибудь вечером на этой неделе. Она прибегла к приему, который Хамфри сам использовал когда-то, когда был влюблен и не знал, отвечает ли ему взаимностью. Но влюбленность ли это? Или просто разведка? Кейт приоткрыла дверь, использовав самый будничный предлог, чтобы восстановить их отношения, когда ни он, ни она не осмеливались нарушить мирное течение каждой данной минуты. Утром Кейт сказала Хамфри, что доктору перриману нужен совет. А всего через два-три часа он уже знал, что, возможно, тревожило доктора. Позвонил Фрэнк Брайерс, дружески, оживленно, деловито. Загляните к нам, если вы не очень заняты. Так, мелочь, пустяки, но, возможно, вам будет легче разобраться, чем мне. Да и вообще, посмотрите, как мы тут все наладили. Такое ли уж это удовольствие наблюдать со стороны, как где-то кипит работа? Войдя в кабинет по убийству, Хамфри первые минуты чувствовал себя чужим и лишним, стесняясь так, словно вдруг заболел застенчивостью, хотя никогда прежде ею не страдал. Брайерс сидел без пиджака, аккуратно закатав рукава рубашки, и взгляд невольно останавливался на широких запястьях и крепких мышцах предплечья. Теперь на столе перед ним выстроилась батарея телефонов, один с устройством против подслушивания. Брайерс прижимал к уху трубку. Стены были увешаны картинами юго-западных районов Лондона с красными стрелками и кружками. Вошел инспектор Бэйл, такой же неторопливый и солидный. — По-видимому, неплохой человек, — сказал Хамфри, когда Бэйл тактично оставил их одних. — И даже очень, — Брайерс весело улыбнулся. Он откинулся в кресле и обвел рукой комнату. — Уже на что-то похоже, верно? «Теперь мы взялись за дело всерьез». Тут он жестко усмехнулся. «Толку, правда, пока мало. Неужели?» «Вы полагаете, что будет больше?» Брайерс задал свой вопрос небрежно, словно просто поддерживая разговор, но его взгляд был внимательным и настороженным. Хамфри ответил, «Это ваша область, а не моя. Мне казалось, что потребуется время». «Как бы его ни потребовалось слишком много», Брайерс снова усмехнулся, Давайте я расскажу вам, что пока мы сделали. Хамфри подумал, что Брайерс ведет себя как промышленный магнат на деловых переговорах. Вероятно, потом он перейдет к сути дела, если ему есть к чему перейти, хотя Хамфри в этом по-прежнему сомневался. Но предварительно будут соблюдены все церемонии. Время от времени заходили сотрудники, вопросы, краткие и доброжелательные инструкции, показатель хороших отношений между начальником и подчиненными. Затем Брайерс возвращался к рассказу. Его ребята, это определение включало и женщин, за 15 дней побывали в 757 домах. Цифра на вчерашний вечер. Возможно, им предстоит обойти еще столько же. Кое-куда они возвращались во второй, а то и в третий раз. Они закидывали удочки в пивных и в притонах. Они побеседовали со всеми уголовниками, о которых у них имелись сведения, и отыскали многих сверх того. Такого улова в первом и третьем районах юго-западного Лондона у нас уже много лет не было. Впоследствии что-то может оказаться полезным. Для нас, конечно, не для них. Но это так, мелочь, ничего стоящего. Хамфри ни на секунду не поверил, что Брайерс говорит о главной своей заботе. Но, тем не менее, это было частью всей операции. Брайерс не выглядел ни утомленным, ни обескураженным. Снова вошел Бейл, Хамфри перестал ощущать себя чужим. Тому, кто прожил деятельную жизнь, всегда приятно смотреть, как люди поглощены своей работой, какой бы эта работа ни была. Пусть небольшое, но все-таки утешение, какой-то противовес хаосу, бессмыслице, холоду. Хамфри не утратил прежнего любопытства к жизни. Было бы интересно пойти с кем-нибудь из оперативников и посмотреть, как ведется расследование. Список вопросов, где находился и что делал опрашиваемый в таком-то, таком-то, таком-то часу показания родственников, жен, женщин, перепроверка показаний. Никаких сокращенных путей, массовый опрос, безликие коллективные действия. Индивиды проигрывали машине, но их было слишком много, толпа была слишком велика. Общество было аморфным, безымянным, и все же эти микроскопические исследования порой выявляли одно конкретное имя. «Ничего не скажешь», — заметил Хамфри, — исчерпывающая работа. «А чего вы ожидали?» «Моя прежняя фирма», — Хамфри улыбнулся, — «подобными ресурсами не располагала. Такого розыска мы предпринять не смогли бы». Как не сильна была у Брайерса профессиональная гордость, он умел смотреть правде в глаза. «Иногда мы так ничего и не узнаем», — сказал он. «Обычный розыск дает результаты далеко не всегда. Мне хотелось бы денек походить с кем-нибудь из ваших ребят». Брайерс ответил прямо и категорично. «Слишком опасно Хамфри. Если они выйдут на искушенного уголовника, и мы его потом арестуем, а защищать его будет один из этих искушенных адвокатов, черт бы их побрал, то они сразу же уцепятся за вас, Посторонний, докопаются до вашего прежнего занятия, завопят шпион», Мы не можем идти на такой риск. Хафри кивнул. Но протоколы на выбор, пожалуйста, — предложил Брайерс. Вопросы, ответы, — кое-что вы из этого почерпнете. Когда я еще начинал, то просто поражался. Чуть ли не 90% наших сограждан двух слов толком связать не могут. И не только, когда они напуганы, это понятно, но когда они отводят душу. И тут Брайерс спросил, — а, кстати, этот врач, доктор Перримен, Он ведь говорить умеет, вы его хорошо знаете? Наконец-то, намек которого Хамфри все время ждал, правда, отнюдь не такой зловещий, как он опасался, это была нейтральная тема. И его ответ тоже был нейтральным, он сказал, что пациенты Перримена хвалят его, не отстает от времени, добросовестен, хороший диагност. Что же касается его собственного мнения, то Перримен, по-видимому, умен, но особой симпатии у него не вызывает». Говоря все это, Хамфри сознавал, что в его словах проскальзывает накопившееся раздражение. Слишком часто ему казалось, что доктор пользуется особым вниманием Кейт. Брайерс словно бы согласился с ним. Он сказал, что они получили некоторые сведения из больницы, где Перримен проходил стажировку. Один из лучших их стажеров. Они не могли понять, почему он предпочел стать просто практикующим врачом. «К чему все это ведет?» — спросил Хамфри. — Да, собственно, ни к чему, ничего важного. Немного странно только и всего, но в нашем ремесле лучше не отмахиваться от странностей. Вы знаете, что старуха держала дом пачки банкнот, расплачивала ими по счетам почти единственные ее расходы, и довольно-таки небольшие. Тут вы были правы. Скупа она была на редкость, и аккуратно записывала номера своих банкнот в особую книжечку. Нам известны номера всех банкнот, которые были в доме, когда ее убили. «Счет у нее был в банке кутца Пару более давних банкнот мы нашли, но не единый из тех, которые были в тот вечер в доме. Мы обшарили все лондонские магазины, ничего, только две десятки, которые прошли через ее руки примерно год назад. Я ведь вам уже про это говорил. Номера были в ее записной книжечке за 1975 год и помечены точкой, означавшей, что она оплатила ими счет. Затем ими уплатили по другому счету». «Вполне естественно для нормального денежного обращения. Уплатил доктор Перриман в газетный киоск на Пимлик-Роуд. Он покупает там газеты много лет. Они его хорошо знают. Он часто платит банкнотами». «Среди людей его профессии — это не такое уж исключение». «Совершенно верно. Но я не люблю бросать без объяснений даже мелочей, а потому пригласил его сюда. Он был несколько растерян, однако отвечал с полной откровенностью». Да, она всегда платила ему банкнотами. В его счетных книгах такие гонорары не отражались. Чтобы не платить налогов, это понятно. Он сказал примерно то же, что и вы сейчас, что многие частно практикующие врачи предпочитают получать гонорар наличными. Он делал старухе скидку в 30%. По-видимому, оба считали, что это очень удобно и выгодно им. Взаимная услуга, так сказать. Брайерс продолжал. Разговор был поучительный. Он по-своему фигура. Был откровенен, ничего не скрывал. Как, по-вашему, это похоже на правду? Сам он, по-видимому, так и считал, иначе он не делился бы этими сведениями с такой охотой. Если бы речь шла о некоторых других знакомых Хамфри, он был бы более скрытен. Хамфри улыбнулся едко, а не весело, и сказал... Прежде я считал, что в денежных делах люди чаще всего честны. Теперь мне иногда кажется, что таких вообще нет. Разговаривая с Ферриманом, думаешь, что он человек с высокими принципами, и полагаю, так оно и есть. Леди Эшбрук при всей своей скупости казалась воплощением порядочности, и полагаю, так оно и было. Но они спокойно, без всякого смущения, идут на подобное мелкое мошенничество. Все помешались на деньгах. «Да, я с вами согласен, это похоже на правду». Брайерс был доволен и, впав, как это с ним случалось, в церемонный тон, поблагодарил Хамфри за то, что он уделил им столько своего времени, а затем, уже без особых церемоний, посмеиваясь про себя, заговорил о любовных неприятностях одного из своих подчиненных. «Полицейские ведь не святые, а среди служащих в полиции женщин много молодых, и некоторые из них не особенно склонны упираться». «Вот один из ребят и вляпался в историю», — сказал Брайерс. «Связался с такой, а она оказалась кремень-девка, вцепилась в него и не отпускает. Опасности подстерегают оперативника со всех сторон, и вот последний тому пример. Брайерс говорил, как когда-то в молодости, но он не пожелал сказать Хамфри, о ком идет речь и почему эта история так его забавляет».